Глава десятая. Аудиенция. Лера. Гастон быстро вышел за дверь, а когда через несколько секунд вернулся, в его руках было упакованное в прозрачный чехол длинное алое платье из сияющего атласа и две коробки. Одна с красными туфлями, вторая с белым кружевным нижним бельем. «Новая зубная щетка и паста на столике возле раковины в ванной комнате», показал Дворецкий на ту дверь, за которой меня недавно топили. Расческая заколки рядом. Можете там облачиться в нижнее белье, а с платьем и обувью мы поможем». Схватив верхнюю коробку, я ринулась в ванную. Краем глаза отметила, что сейчас тот бассейн, где я прощалась с жизнью, был уже пустым. Воду слили. Сделав все свои дела и забрав волосы наверх с помощью одной из красивых заколок, я вернулась в комнату, торопясь как солдат-новобранец. Чтобы лишний раз не дефилировать перед двумя мужиками в нижнем белье, позаимствовала у Айса длинный мягкий махровый халат. Пахло от него одуряюще приятно. Запах был с нотками мускуса, кокоса, сандала и ланка -э ланга За это время кошачьи царапины на лице Ника почти затянулись, но остались видны кровавые разводы в нескольких местах. Как прирожденный лекарь, он порывался обработать раны гастона ваткой, смоченной в зеленой жидкости. Дворецкий умело уворачивался от этой неотложной медицинской помощи, но опытный ветеринар все же успел разукрасить его лицо этой зеленкой, уверяя, что данный чудодейственный раствор быстро исцелит эльфийскую кожу. Едва я вышла из ванной, мужчины переключили все свое внимание на меня и в четыре руки помогли мне облачиться в наряд достойной королевы. Пара минут, и вот я уже торопливо семеню на аудиенцию к королю в шикарном бальном платье, вслед за эльфом дворецким, держась за руку оборотня. Сон? Нет. Боюсь, что теперь это моя новая реальность. Когда мы спустились на первый этаж по широкой мраморной лестнице, Гастон завел нас в длинный светлый коридор, в самом конце которого одной из дверей бдительно охраняли двое бравых гвардейцев с длинными волосами. Издалека я не могла рассмотреть их детально, но это были стопудово эльфы. «Они говорят о вас», — вдруг тихо сказал мне на ухо Ник. «Кто?» — не поняла я. «Эти стражники?» «Вроде ровно стоят, смотрят прямо, рты, кажется, закрыты. Телепаты, что ли?» «Нет, господин Лиранель и король. Оборот, не отличный слух, так что я услышал их разговор за закрытой дверью», — пояснил он. «И что именно они обо мне говорят? Мне было очень интересно». Король хочет сделать вас своей фавориткой», — повидал мненик «С какой-то стати», — возмутилась я. «Не знаю», — пожал плечами обродень Но господин Леронель заявил, что не допустит этого. «Вы ему слишком дороги». Кажется, за то время, как они разговаривают, Айситар повторяет это королю уже третий раз. И прислушался он. Господин Леранель сказал, что выполнит задание короля, найдет украденный артефакт, потому что не хочет потерять вас. Насколько я понял, король шантажирует его вами, что он отберет вас у него». Вот это новости. Жаль, что мы подошли уже к цели и дальше подслушать разговор не удалось. Стоявшие у рабочего кабинета охранники нервно дернулись, рассмотрев нас внимательно, но потом, видимо, узнали в покоцанном рыжике местного дворецкого и поспешно распахнули перед нашей компанией дверь. «Что случилось?» Едва мы вошли внутрь, у Айса синхронно с королем отвисла челюсть. Наверное, со стороны мы представляли колоритную картину. Взъерошенный оборотень с заживающими царапинами на щеке и разукрашенный под хохлому дворецкий в рваной одежде, у которого на лице алые кровавые разводы перемежались с яркими зелеными линиями, а на виске виднелась пара проплешин, словно с него пытались снять скальп. «Ваше Величество!» Следуя этикету, Ник и Гастон первым делом ответили монарху поклон. «Я тоже изобразила приветствие, чуть присев. За книг Никсон сойдет». «Когда мы попытались разбудить эту милую Лерси, возникли некоторые проблемы», — сдержанно пояснил Дворецкий. «Наверное, ему было стыдно признаться, что он стал жертвой нападения кота. Айс и король почему-то уставились на меня округлившимися глазами». «Острые когти, да?» — спросил меня брюнет в сверкающей короне, пристально разглядывая, как неведомую зверушку. — Да? — кивнула я, думая о том, что у кота и правда когти были очень острыми. — Удивительно, что он меня не тронул. Под раздачу попали лишь мужчины. Айс почему-то побледнел, а король, понимающе усмехнулся. — Король. Красивый тип. Я бы даже сказала, преступно красивый. Истинный эльф. Ухоженный, изысканный, элегантный, высокомерный высокий и жилистый, на голове волосок к волоску, в голубых глазах неподдельный мужской интерес к моей персоне. Но его внимание мне совершенно не льстило, даже сильно раздражало, так что о том, что я стану его фавориткой, он может даже не мечтать. А вот то, как смотрел на меня Айс, заставляло сердце биться быстрее. В его взгляде был целый взрывоопасный коктейль, восхищение и ревность, пламя и лед, отчаяние и надежда, волнение за меня и желания. Впрочем, он же накачан Виагрой под завязку, так что не стоит об этом забывать. Наверняка он смотрит на меня, как на свое счастье воплоти именно из-за этого. Судя по массивному бугру в штанах, его до сих пор не отпустило.